Глава четвертая. Работяги не одеваются, как джентльмены, а джентльмены как работяги. Никто не ожидает увидеть меня в рабочем комбинезоне, рубашке в клетку и просто кепке, особенно за рулем трехоконного купе. Поэтому хорошо, что из дому я выехал уже с темнотой. К гаражу подъехал чуть раньше полуночи, но Иэн был уже на месте. Возился с чем-то под капотом двухлетнего грузовичка «Шевроле Конфедерат». Причем номера на грузовичке были уже фальшивыми. «Готов?» — спросил я, выбираясь из Форда и вытаскивая сумку с инструментом из-за спинки сиденья. «Готов, грузись!» И он даже гостеприимно распахнул правую дверь кабины передо мной. «Лестницу не забыл?» «В кузове!» «Огневая поддержка?» «За сиденьями!» Я заглянул за спинки и увидел два одинаковых дробовика «Винчестер-12» со стволами, обрезанными чуть за магазином. «Нормально», — кивнул я. «Надеюсь, что до этого не дойдет». Боковые стекла опущены, и даже передняя приподнято. Ночная прохлада сменила дневной зной, душа и тело отдыхают. Грузовик фыркнул двигателем и покатил по дороге, чуть погромыхивая всяким в кузове и поскрипывая креплением тента. Улицы до сих пор не пусты, тут многие начинают жить по-испански, то есть устраивают сиесты днем, зато долго не ложатся спать, выходя из домов на улицу после того, как солнце сядет где-то за Нилом. У испанцев это не от лени, а от жары, да и не только у них. На Сицилии, не к ночи будет помянуто, без сиесты никуда. Днем крестьянин просто не мог работать в поле, помер бы, Вот и шел домой поспать, перекусить и произвести еще ребенка. А к вечеру, когда самый зной спадал, возвращался к работе и отдыхал дальше ночью. А так и в английском секторе сейчас пабы многие открыты, а в самой Британии самый последний закрылся уже давно. Говорят, что много бритов сюда рвануло еще и поэтому. Британский сектор закончился. Мы краем пересекли маленькую Ирландию, еще более шумную и пьяную, и въехали в маленькую Италию, Тут тоже пока особо не спали. Из открытых дверей тротуарии слышалась патефонная музыка. Перед кофейней за столиками на тротуаре до сих пор сидели пожилые итальянцы с бокалами вина. Район «маленьких всех» находился у самого Нила, за его излучиной у Нижнего острова. Там были и маленькая Италия, и маленькая Ирландия, и маленькие Балканы, и Чайна-таун. То есть там собрались все, кто не хотел растворяться в секторах и сеттлментах. а старался селиться кучей, жить среди своих. Когда-то Каир на этом месте уже заканчивался, а вот Большой Каир теперь только начинался. Огромный гигантский город, размерами своими обогнавший любой другой на планете, он за пару десятилетий располся сначала вдоль реки на север от Каира Старого, затем рывком прыгнул сначала вглубь полей на востоке, а потом, перепрыгнув через Нил, раскинулся также широко и по западному берегу, до самой Гизы. Маленькие все селились поближе к порту и докам, По Нилу ушел огромный поток грузов в Александрию и обратно. И даже рыбная биржа была огромна. Каждый день в ней разгружались суда с морской и лодки с речной рыбой. Такой город запросто не прокормишь. И вот итальянцы быстро захватили почти все работы в доках, на пристанях и заодно рыбную биржу и рынок. Чисто инстинктивно, я думаю, как в Нью-Йорке попутно вступая в конфликты с буйными ирландцами, жившими по соседству. Итальянская, как и ирландская организованная преступность, быстро проросла корнями в эту благодатную почву. В полиции никого надо, держали на окладе, а самой полиции важно было лишь то, чтобы во вверенном районе не безобразничали на улицах. А там и не хулиганили, за этим следили. Waterfront роуд куда нам нужно было, тянулась параллельно 18-й Восточной Авеню по которой мы сейчас ехали. На грузовик, равно как и на нас в нем, никто не обращал внимания. И темно, и машина неинтересна такая никому. На опущенных брезентовых боках тента над кузовом видны эмблемы коммунальной службы, а их грузовики в любое время кататься могут. Второй поворот направо. «Ты псих?» — вместо подтверждения вздохнул Иэн. «Ничего подобного». «Они после того твоего скачка сейчас у сраного сейфа в засаде сидят». «Ничего подобного», — повторился я. «Это сицилийские мобстеры. Они знают, что их все боятся, а тот, кто это сделал, уже дрожит и прячется. И обычно так это и бывает. Поэтому они просто купили новый ящик, поставили его туда и заодно поставили железные двери. Не больше». «Лучшая защита — это нападение. Они хотят найти того парня, разрезать его на куски, а куски разбросать по городу. И тогда уже никто не будет подламывать их ящики». «Тогда это мы, психи!» — вздохнул Иэн. «Причем конченые. Все будет нормально!» Надеюсь, я прозвучал уверенно. «Вообще-то я сам понимаю, что делаю не то, чтобы полную глупость, но и неумность. Но я вообще специализируюсь по кражам у плохих ребят. Обворовать рэкет для меня это как подарок, даже с поправкой на риск. И вообще я рисковать люблю. Это добавляет пряности в пресную нашу жизнь. Плохо, если это добавляет перчику в жизнь тех, кто об этом не просит. Но одному мне сегодня не справится, Хотя бы потому, что у меня своего грузовичка нет. Надо бы купить, наверное. В ту аллею. Имеется в виду задняя аллея, то есть проезд за рядами магазинов, откуда обычно мусор вывозят. Там, где его обычно вывозят. Тут сразу стало темно. Звук двигателя отразился от забора и дал по ушам. Получилось так громко, что, кажется, нас и за Нилом сейчас слышно. «Вон тот домик!» Я показал пальцем вперед. «Стой! Прямо к стене прижмись! Выпусти меня!» Добавил я, когда Иэн притер машину так близко к стенке, что мне со своей стороны дверь было не открыть. Я выудил из кармана черную шелковую маску, надел. Не надо нам никаких случайных узнаваний. И резиновые перчатки натянул. Отпечатки оставлять тоже не будем. Если бы я, кстати, маску не надел в прошлый раз, то очень вероятно, что меня искали бы куда целенаправленней, потому что на обратном пути столкнулся с двумя зашедшими помочиться как раз в эту аллею пожилыми сеньорами. Могли и запомнить лицо. И он выбрался из кабины, выпуская меня с водительской стороны. Так, для начала без лестницы. Я встал на бампер... Крыло, капот, оттуда перебрался на крышу машины. Нет, так дотягиваюсь, но у крыши наклон сильный, и отлив хрупкий, могу свалиться. Подай лестницу. Иэн кивнул, вытащил рабочую стремянку из кузова, протянул мне на крышу. Крыша тента тут фанерная, прочная, на серьезных ребрах, и достаточно высокая. Стремянка встала чуть с наклоном, так и соскользнуть могла бы, но край крыши ее зафиксирует, так что не страшно. Два часа мне нужно. — сказал я Иону. — Встань на 18-й, Сотня ярдов от этого угла, лицом на север. Я помигаю фонариком. — Помню. — Если мигаю сериями по три, уезжай. Сам выберусь. Значит, что-то не так. Если по два — подъезжай. Если одиночными — жди на месте. — Помню. — Ну и отлично. Тогда начали. За часами следи. И я перебрался на черепичную крышу одноэтажного флигеля. Путь, по которому в контору букмекера Кабана Пачетти я собирался пробраться, был намечен мной еще во время прошлого визита. Тогда я подломил сейф, прикинул, что они сделают для того, чтобы закрыть уязвимые места, и заранее нашел способ войти сюда снова. Крыша флигеля, с нее опять по стремянке на крышу дома. Крыша черепичная, что с ней делать, и так понятно. Тихо и пусто вокруг. Эта стена на задние дворы выходит. Так что я неспешно резиновым молотком и зубилом отодрал несколько плиток черепицы. Причем вышло это без всякого заметного шума. Стук, стук, край отошел. Под него фомку, потянуть, вся плитка и отходит. Дальше тоже несложно. Так что проход на чердак здания я проделал себе за несколько минут без особых усилий. Выловил из кармана рабочего комбинезона фонарик, посветил. Пусто, никого. Проскользнул в дыру, следом затащил черепичные плитки, сложив в аккуратную стопку. Мне не надо, чтобы они вдруг разом поехали по крыше, упали во двор и с треском разбились. Пусть все будет тихо. Люк в дальнем углу должен быть. Туда аккуратненько по балкам, чтобы не треснуло ничего, не хрустнуло. Вот он. Да, я все правильно помню. Вот сложенная лестница на роликах. Ее надо будет придерживать, чтобы она просто не вывалилась. Аккуратно опускаю. Тихо, тихо, понемногу. К сожалению, тут надо на удачу. Из-за такой конструкции лестницы, привинченной к люку, не получится сначала заглянуть и лишь потом ее разложить. Тут все само по себе делается. Лестница разложилась, коснувшись пола. Спускаюсь. Быстро спускаюсь, потому что шум уже случился, так что изображать из себя малоподвижную мишень на лестнице не нужно. Почти скатился вниз. Отскочил в сторону, за шкаф. Вытащил из-под нагрудника комбинезона «Сэвэдж». Сбросил большим пальцем тихо щелкнувший предохранитель. Патрон в стволе, ударник взведен. Тихо. Никто не шевелится. Запаха табачного дыма нет. Я не курю, а так курят все. Почти все, но все же осторожней надо. Одна большая комната, в ней шесть столов. Все завалены бумагами. Самый дальний от меня, стол справа, бухгалтерский. За ним сейф. Деньги из сейфа вынимают по пятницам каждую неделю. На стене несколько досок, похожих на школьные. На них пишут, на что и какие принимаются ставки. И отсюда же разносят билеты чисел, нелегальные лотереи, розыгрыш по субботам. Да, в комнате никого. Теперь только уборную и кладовку проверить. И шторы задернуть. Ну да, так и есть. «Лили энд Maker Шестая модель». В ней не так просто проделать проход к механизму. Туда как раз вставили вольфрамовую плитку. Задолбаешься сверлить. Но мы именно там сверлить и не будем. И плитка не поможет, потому что сам механизм остался прежним, и воздействовать на него можно разными способами. Но сверлить все же придется, просто в другой точке. Достал из сумки рулетку, отмерил от верхнего края дверцы ровно 30 дюймов, и от ее бока 11. Вот точка. Намечаю мелком. Тут и будем сверлить. Где розетка? Ага, вон, рядом настольная лампа воткнута. Ее долой, туда вилку от электродрели. Спасибо Блэку и Декеру за такое удачное изобретение. Или кто там ее на самом деле изобрел. Главное, что они ее делают. Фонарик только направить точно на нужное место. Запасные сверла есть? Начали! Стали у этих сейфов добротные Даже такие сверла, как у меня, грызут ее медленно, мучительно. Если бы вручную сверлил, то убил бы вообще несколько часов. Громко получается, правда, но тут уже ничего не поделаешь. Дрель не укроешь, а то перегреется сама. В воздухе пахнет нагретым металлом и вроде как трансформаторным маслом. Хотя откуда ему тут браться? Глубже, глубже. Мне еще и отверстие нужно пошире, так что диаметр сверла максимальный. Но сначала тонким, потом диаметр побольше возьму. И охлаждать сверло постоянно, чтобы заточка не слезалась. Впрочем, сверл у меня много, запас, я всякие случаи учитываю. Есть. Прошло первое, ставим теперь потолще. За час небольшим я рассверлил нужную мне дыру в стальной плите верхнего слоя, посветил внутрь фонариком, убедился, что попал куда надо. Теперь самая ответственная часть. Вот арифмометр на столе подходящий. Тяжелый. Его и использую. Из припасенной веревки сделал петлю, продел под ручку прибора и повесил его на рукоятку сейфа, закрепив веревку скотчем, чтобы не соскользнуло. Теперь вроде как на рукоятку давят постоянно. Что мне и требуется. После этого извлек из сумки тонкую палочку чего-то напоминающего зеленоватую глину, запиханную в трубку из толстого целлофана. Если принюхаться к глине, то можно уловить слабый запах миндаля. Нобель-808. Пластичная взрывчатка из британских военных запасов. Краденая, конечно, но много ущерба я арсеналу воинства Его Величества не нанес. Мне ее совсем чуть-чуть надо. Я мог бы и обычным порохом обойтись, просто его нужно больше. Сложнее расположить его правильно и так далее. Тротил тоже подойдет, но его сперва надо или порезать на палочке, или отлить их в форме. Капсуль-детонатор. Вдавливаем в торец палочки, разматываем проводки. Все, воткнул. И теперь целлофановую трубку в отверстие до конца и снизу проволочкой подпереть, чтобы горизонтально стояла. Есть, получилось. Теперь шторы с окна, что выходит во двор. Окно зарешечено, и в него сигнализацию вмонтировали. Как раз после прошлого раза. Поэтому я в него и не полез. С этой решеткой много возни бы было. Со шторами быстро справился. Просто срезал их с колец, отточенным как бритва складным ножом. Вот они и свалились. Теперь их складываем во много слоев и кладем на крышку сейфа, так, чтобы они свисали на дверь. Это для того, чтобы шума было меньше. С этой стороны только слой металла. Громковато получится. Шторы прихватил липкой лентой, чтобы не упали. Затем, разматывая провода детонатора, отошел в дальний угол комнаты, присел за стол. Излишняя предосторожность. Там очень маленький заряд, но если работаешь со взрывчаткой, правила все равно лучше соблюдать. Теперь машинку с ручкой и винтами-контактами. Провода под них и прижать, чтобы случайно не сорвались. И упруго сопротивляющуюся рукоятку магнета теперь покрутить, пока лампочка не загорится. Да, вот теперь все нормально. Подрыв. Широкую абонитовую кнопку большим пальцем до упора и тут же глухой хлопок. Шторы дернулись, затем из-под них поплыл легкий дымок. Послышался металлический щелчок, Рукоятка повернулась. «Есть!» Подбежал к сейфу, потянул дверцу, открылась без проблем. На внутренней стороне никаких повреждений. Содержимому сейфа ничего не угрожало. «Я же не взрывал его. Я просто взрывом подбросил вверх тягу. Вот она и соскочила, дав рукоятке провернуться. Все гениальное просто. И что тут у нас?» Луч фонаря осветил полки. «Так, вот тут пачки фунтов...» трудно пока сказать сколько но немало рейд уже окупился наверняка в сумку их одну за другой мешочек с крупными монетами а совсем мелочь не берем нечего тяжесть таскать что это за свертки ножом разрезал бумагу а там да героин это килограмма три его тут не меньше черт я не люблю героин но сжечь его прямо здесь не получится так что тоже в сумку что то еще Опять деньги, уже доллары, новые. Шесть пачек по сто, двадцатками. Это сколько получается? 12 тысяч. Большие деньги. Но вот не нравится, что они такие все новые, прямо как из типографии. Как бы они и вправду... Нет, номера купюр не совпадают, но все равно подозрительно. Потом разберусь. Ян свою долю с них подождет. В сумку. Что-то еще? Книги, бухгалтерия. Оставить? Зачем они мне? Пусть лежат. Вот теперь точно все. Можно сваливать. Сумку на плечо и... Звук мотора. Даже двух моторов за фасадным окном. Скрипнули тормоза, захлопали автомобильные дверцы. Голоса. Сицилийский диалект ни с чем не перепутаешь. Нет в нем той мелодичности, какая отличает нормальный итальянский. Грубый это диалект. Крестьянский какой-то. Я рванул к лестнице, стараясь не топать. Быстрее наверх, быстрее на чердак, главное — лестницу успеть втянуть. Они сначала запах горелой взрывчатки почуют, потом к сейфу кинутся. У меня есть совсем чуть-чуть времени, чтобы успеть свалить с чердака до того, как они догадаются обижать этот дом со стороны задней аллеи. Входная дверь щелкнула в тот же момент, как я затянул лестницу внутрь чердака и закрыл люк. Теперь к дыре. Опять по балке. Медленно. Только бы не нашуметь. Потолок тонкий. Я слышу голоса снизу, хоть и приглушенно. Есть. Заметили сейф. Уже разорались. Понеслось. Вот дыра. Плитки черепицы ступенькой. Тоже ведь специально так уложил. Вот как раз на такой случай. На ступеньку эту с нее на крышу. Аккуратненько. Дальше не ногами, а съезжая на заднице, чтобы никаких звуков до стремянки. Вот она, рога торчат. Еле разглядел в такой темноте. С другой стороны здания тоже шум. Сицилийцы горланят, они не все внутрь зашли похоже. Лестница, не скрипи вниз на следующую крышу стремянку в руки теперь мне на забор по ней спуститься а дальше можно и спрыгивать перебрался на дальний край крыши флигеля опустил лестницу тут не слишком устойчиво конечно но вниз это не вверх «Нет, тихо слезть не получится, придется так, на руках на забор и с него уже на землю. И перчатки долой, руки в них потом исходят, те скользят на пальцах, можно и сорваться. На черепице отпечатки не оставлю, не тот материал, так что с рук их долой, в карман. Теперь тихо свесится на руках». Совсем рядом открылось окно, которое за решеткой. Голоса сразу стали громче, но меня угол закрывает. Но они точно сейчас побегут сюда в обход. Не могут не побежать. Так что быстрее, быстрее!» Повис, поймал ногами чуть закругленный вверх от штукатуренной кирпичной стены. Встал, придерживая себя рукой за стену. Опустился, сел, свесив ноги вниз. «И все, дальше прыгать!» «Нет, не высоко, но могут услышать». «Ладно, других способов отсюда смыться все равно нет, так что вперед штанов не мочить». Вроде и тихо приземлился, но все равно в сумке звякнул инструмент, да и звук приземления был. И это все точно услышали. В здании заорали снова. Кто-то повторял Вити, Вити. Тут же послышался топот, быстро приближавшийся. Я рванул вдаль по аллее, попутно выхватив Сэвэдж из-под комбинезона и сбросив предохранитель. Вот сейчас у меня никудышная позиция. Даже свернуть некуда. Все вокруг закрыто. Теперь просто отбежать как можно дальше, надеясь на то, что гангстеры — стрелки паршивы. Я куда лучше. Да вот не надо бы в перестрелки влезать. «Чидду гидзиу!» не знаю что это значило но первый выстрел хлопнул сразу пуля ударила в землю метрах в десяти передо мной я развернулся рывком вскидывая сдж упал на колено уронил руку с оружием на согнутую левую прицелился как смог в два темных силуэта а затем опорожнил в них весь магазин все девять и десятые ствола затвор на задержку встал а че то явно от боли заорал кто то Один силуэт согнулся, второй отскочил за угол и тут же выстрелил в мою сторону, но опять не попал. А я подскочил и рванул дальше, что было сил, попутно стараясь вилять из стороны в сторону. Даже перезарядить пистолет не могу на такой скорости. Ноги аж из задницы выламываются, несусь, что есть сил вон уже поворот рядом совсем мне туда надо потому что слышу как где то сзади завелась машина если они рванут на ней за мной по аллее то просто задавят я тут как в туннеле бегу даже запрыгнуть некуда еще чуток еще бегом бегом а выстрелы все еще слышны причем двое стреляют что то рвануло левый рукав рубашки обожгло руку выше локтя но сейчас даже не до этого есть вот поворот рывком за угол уходя с линии огня куда теперь вон грузовичок стоит но если они погонятся за мной на машине а я побегу к грузовичку нет не годится не хочу их на иена выводить пусть даже на машине номера фальшивые и дробовики не помогут не устраивают же здесь перестрелку на улицах к тому же это их район их много так и подкрепление еще подтянутся Тут грузовичок вдруг тронулся с места и решительно направился в мою сторону, несмотря на то, что никаких сигналов я не подавал и вообще не имел возможности достать фонарик. И звук автомобильного двигателя из залеи тоже приближался. Что успел, сменил магазин в Севидже. Он тут, к сожалению, никак в кольце сбрасывается, а защелкой на рукоятке не всегда сам выпадает. При этом все же продолжал бежать по тротуару в сторону разогнавшегося уже Шеви. Едва успел дослать патрон, как из аллеи выкатил большой белый студий Бейкер. Встал резко, в окнах силуэты людей в шляпах, и по этим силуэтам я, присев за чугунный фонарный столб, открыл огонь, попутно проклиная себя за то, что не взял пистолет серьезней. Студи Бейкер дернулся вперед, потом резко встал, качнулся. Из него несколько раз выстрелили в мою сторону. Одна пуля ударила прямо в столб, который издал на удивление мелодичный звон. Тут справа от меня пушкой бухнул дробовик, борт белой машины осыпало крупной дробью. Опять кто-то вскрикнул. Студи Бейкер рыкнул двигателем и вдруг дернулся назад, прячась в аллее. «Держи!» Иэн, выскочив из-за руля, кинул мне второе ружье. Слава богу, он вспомнил про маску и был сейчас в ней. «Давай за руль!» — крикнул я ему. «И за мной!» И затем я рванул к повороту, за которым укрылся противник. Нам нельзя погоню устраивать. Студибейкер наш грузовичок как самолет телегу догонит. Тут надо все на месте заканчивать. У самого угла упал на колено, снижая силуэт. Выглянул рывком, увидел троих в белых костюмах и белых шляпах у белой машины. Пальнул ближнему в ноги, тот заорал и свалился. Двое других бросились за машину, что-то крича, а я, даже не отпуская спуска, просто рванул цевьё взад-вперёд, и ружьё выстрелило само, на этот раз в переднее колесо Бейкера, тут же лопнувшее с хлопком и клубом пыли. Затем ещё выстрел, снова в ноги упавшему. «Не убивать, а я вообще не убийца, пусть лучше с раненым возится Грузовик остановился прямо за спиной. Я дважды пальнул в стекла белой машины и, обижав капот Шеви, запрыгнул на пассажирское сиденье. «Гони!» Грузовик — это не гоночная машина. Разгонялись мы медленно. Я нашарил за сиденьями коробку с патронами, начал по одному заталкивать их в магазин ружья. Заполнил под край, досылать не стал. В стволе патрон уже есть. «Уходи лесенкой, не давай перехватить!» «Да знаю я!» — огрызнулся Ион и вдруг крикнул. «Вон они!» И действительно, впереди слева из боковой улицы вывернул большой черный автомобиль, чуть не встал на два колеса в повороте, а затем рванул нам навстречу, быстро набирая скорость. «Стреляй!» — закричал Иэн. «Тихо! Просто езжай!» Если у них нет двухстороннего радио, то они просто не знают, что произошло. Им сначала надо доехать до расстрелянного студии Бейкера и лишь потом гнаться за нами, если мы будем еще в поле зрения. Машина все ближе. Включенные фары режут глаза, как прожектора. Затем большой седан, оказавшийся роудмастером, пронесся мимо нас. Тут, наконец, случился поворот направо, и Иэн свернул туда, да на такой скорости, что я испугался за покрышки. Или того, что мы просто ляжем на бок. Мотор чихнул, но сразу выправился. Шеви проскочил до следующего перекрестка, ушел налево, на следующем направо, Понятно, поэтому и лесенкой так труднее всего перехватить. Первым делом в гараже мы сменили тент с эмблемой и номера. Это для таких вот выездов, как сегодня. Был тент черный, стал хаки, брезентовый с рекламой гаража. Таких грузовичков много, их хорошо берут. Другие компании делают пикапы на рамах легковых, и только «Шевроле» выпустил вот такой. Он и грузит больше, и по весу, и по объему, поэтому их из новых чуть не половина в городе. Устанешь искать. И цвета всего два. Так что... Потом удалились в конторку Иона, который, не говоря ни слова, налил два скотча нам обоим. «Так меня от виски чуть ли не мутит, но вот в такие моменты нужно». Посмотрел руку. Ничего, просто красная полоса. Пуля в притирку прошла, выходит. «Что мы взяли?» — спросил Иэн. «Считать сейчас будем». Я поставил сумку на стол и открыл клапан. «Начнем с фунтов». «А там еще что-то?» «Есть и еще, но об этом потом». Фунтов оказалось больше 1700. По 850 на каждого. «Немало». Я ожидал меньшего. Но я вообще много чего не ожидал от этой вылазки. Тут сплошь сюрпризы. И он забрал свою половину, завернул в газету зачем-то. «Вот дальше интересное», — сказал я, доставая пачки долларов. «Здесь, считай, еще двадцать четыре сотни. Но делить пока их не будем. Не нравятся они мне». «Чем?» «Новые. И номера подряд». «Не фальшивые же». «Могут быть переписанными, например». Или с какого-то большого скачка. Сгорим ненароком. Что хочешь сделать? Продадим. 80 центов за доллар. Но зато получим фунты и ношенными купюрами». Иэн задумался, потом кивнул. «Согласен. Сколько это получится? Если купят, то чуть больше 19 сотен на каждого», прикинул я в уме. «И эти?» Иэн показал на газетный сверток. «Неплохо получится. Лишь бы только не нашли». «Не болтай, не сори деньгами, и не найдут», — пожал я плечами. «Будь готов на всякий случай, держи ствол под рукой, и от меня пока подальше держись», — усмехнулся я. «На меня первого выйдут, если вообще на кого-то выйдут». На этом разъехались. Про героин я ничего не сказал, а Иэн в сумку не заглядывал. Залез в машину, завелся и поехал домой. Дело к утру уже, даже утро, надо бы и поспать. «Найдут меня? Ну вот как судить?» Я вроде бы и криминальный элемент, но я сам по себе. Какие дела делаю, с чего зарабатываю, никто не знает. С преступным миром Большого Каира я стараюсь как можно меньше пересекаться. Нет, не брезгую, а просто из чувства самосохранения. Про то, что со мной работает Иэн, не знает никто, наверное. Он не бандит, я его сам сбил с пути истинного. Механик, человек решительный, повоевать еще в Великую войну успел» так что Нижнему миру он просто незнаком. Больше всего обо мне знает Сингер. Не знаю только, сколько людей знает о том, что я с ним дела какие-то имею, но не думаю, что много. Он сам тоже очень осторожный. Но контактов у него много, он так живет. Люди антинучи приходили к нему не потому, что он мой наводчик и иногда работодатель, а потому, что он торгует знаниями информацией. Если бы они нашу связь вычислили, то прессанули бы Сингера без жалости, и он бы им все выложил. Но меня здесь не было больше трех месяцев, и я мог об этом не знать, так что держимся пока на стороже. Полиции опасаться не стоит. Во-первых, нас трудно опознать, а во-вторых, в маленькой Италии с полицией не общаются, там все сразу слепоглухими оказываются. «Газеты что-то напишут, конечно, им та же полиция информацию продаст, но они даже расследовать не станут стрельбу, в которой участвовали люди антинучи Так что да, с этой стороны опасаться нечего, но только с этой одной». Центр Большого Каира уже уснул, наконец. Только на Гран-казино еще бегали огоньки, и двери были открыты. Но стоянка перед ним была пуста, а в очереди такси стояли всего две машины. На улицах уже появились мусорные грузовики, то есть кто-то уснул, а кто-то вот-вот начнет просыпаться. Трамваи вот-вот поедут, а автобус уже попался навстречу. Ближе к французскому сектору запахло булочками. Французы здесь монополизировали пекарское дело по всему городу, развозят грузовиками. Кстати, вон булочная, в которую я заезжаю обычно. Свернул к тротуару, остановился». Сама булочная пока закрыта, но через окошко в стене они уже продают, а так активно пекут на развоз. Поздоровался с женой пекаря, маленькой и круглой, как булочка. Она продала мне четыре круассана в картонке, два рогалика и две спиральки. С кофе на завтрак употреблю с большим удовольствием. Вот и арка, въезд во двор. Вскоре Форд встал на своем месте в гараже, а я поднялся в квартиру. Спать пора. Но для начала надо решить, что делать с героином. Проще всего в канализацию спустить, труд невелик. Но в последний момент остановился. Нет, пожалуй, я его припрячу. Хорошо припрячу. Цви, например. Зачем? Пока не знаю. Но героин — это серьезный криминал, и за ним, если правильно навести, полиция может и в дом вломиться. Кто знает, как это все можно использовать? У меня впереди много всего ожидается». В общем, упаковал свертки в сумку и, наконец, завалился спать. Очень веселая и содержательная у меня была ночь, после которой нервный откат начался. Все, спокойной ночи, хоть это и утро.